Это тоже съесть выражение нравственного искусства, закрепившего за живописным актом очистительную, осцинезаторскую задачу разрешить проблему соотношения между процессом создания полотна и субъектным началом, и сделать это через возврат живописи к фигуративности и знаковости. Очистительная дезадарирующая роль мыслящего образами искусства с помощью изображения вытесняет то живое начало, что заключено во всяком живописном акте. В теории живописи, основанной на логике знака, запах трупа эквивалентен запаху живописи. Вообще-то запах трупа не есть запах смерти, ибо смерть запаха не имеет. Но запах трупа, субъективности. Он собственно и возникает как результат альфакторного восприятия и осмыслившего его дискурса. Итак, юные художники, вы можете быть спокойны. Вам более не нужно будет вдыхать тёмный воздух анатомических залов, выдерживать лицезрение того, что вызывает у вас отвращение. Ради вас мы оставим бедный труп в покое. В 1886 году изображение освежённых, вспырытых объектов станет одной из примет современности. Модерн, а запах живописи будет исходить от реалистических картин и картин импрессионистов. Вовсе не те творения, что выходят из-под кисти господ Милле, Курбе, Мане, смогут поднять искусство и вывести рот человеческий из той бездны, в которую он низвергся в области изящных форм. Начиная с Рембрандта и кончая появлением первых художников современности, повсюду мы встречаем один и тот же дискурс, направленный против новой манеры письма. И все ту же письма, рефлекторно-невротическую реакцию академиков на волнительную странность этой живописи полной трепещущей жизни. Это проказа на коже. Пока слои краски могли служить подцветки картины, пока не создавали игру света и тени, живопись Рембрандта не вызывала вопросов у современников. Тем затем всё это в целом характерно для первого лейденского периода, закончившегося в 1632 году, когда Рембрандт переселился в Амстердам. В то время его портреты востребованы. Он богат, ему подражают, он на вершине славы. Но вскоре корпусное письмо начинает преобладать в его работах над фигуративным элементом, а на картинах все меньше и меньше приковывающей к себе внимание, зримой становится краска. То, что должно было подчиняться изображаемому предмету, теперь фигурирует само по себе, выставляя на показ свою густоту и то яростное растирание, которому краска подверглась, прежде чем попасть на холст, и которое Эмиль Верхарн назовет впоследствии диким. Его мудрые манеры письма, скажет он, уступают место горячечному жару, а на смену размеренным, тщательно прорисованным линиям приходят резкие и дикие мазки. Но хотя пройти мимо данной эволюции в творчестве Рембрандта почти невозможно, не нужно преувеличивать тот её резкий, однонаправленный характер, какой подсказан хронологическим подходом. На самом деле нетрадиционное обращение с живописным материалом присутствует уже в картинах Рембрандта первого периода. И глава «Смеющегося солдата» 1629-й из Гаагского собрания вполне может выдержать сравнение с этюдами, сделанными им уже в 1660 году для святого Матвея 1661-й из собрания Лувра. Верхарн. подметит эту особенность, но сведёт повторяемость живописных техник у Рембрандта к психологии художника. Они, пишет он, варьировались постоянно, но они не развивались по восходящей прямой. Иногда они возвращались к исходной точке, уже казалось забытой, а смыслить их можно лишь, принимая во внимание все эти причуды. Во всяком случае, ясно одно: лишь отказавшись от прогрессистского видения истории, можно приблизиться к той живописи, имя которой Рембрандт. Её собственный историзм ещё предстоит воссоздать. Его нельзя смешивать с восхождением произведения к совершенству. Впрочем, комментаторы XVII и XVIII веков не обращали внимания на детали. направляя свою критику и даже насмешки в целом на манеру создания живописных полотен Рембрандта. В 1685 году Андрей Филиппен заметил: "Все его картины написаны в очень своеобразной манере, весьма отличной от той, что казалась столь отработанной и в какой писали обычно фламандские художники". Ибо часто он всего лишь наносил широкие мазки кистью и накладывал густыми слоями краски одну за другой, не давая себе труда сделать более плавными и мягкими переходы от одних тонов к другим. Описание, которое даст в 1686 году маниере Рембранта Филиппо Болльдинуччи, свидетельствует о примате живописной массы над линией. при которой обнажение в самой картине приёмов её создание в значительной мере ставит под вопрос канон графической узнаваемости. Манера письма, где исчезает контур, где фигуры создаются не внутренними или внешними линиями, но исключительно вихревыми движениями кисти, повторяющимися с большой силой. Едва холст высыхал, он начинал работу заново, вновь нанося большие и малые мазки, так что толщина краски в иных местах достигала более чем полупальца. О том, насколько чрезмерное использование Рембрандтом материальной субстанции вошло в легенду, свидетельствует анекдот, рассказанный в 1720 году Арнольдом Убракеном. Говорят, однажды он нарисовал портрет Рембрандта, на которой было нанесено столько краски, что казалось, будто можно приподнять картину, ухватив за нос изображённое на ней лицо. И всё же в этом анекдоте из пародии проглядывает глубокая беспокойность, скорее теоретического, нежели эстетического плана. Значение этой смелой одутловатости холста, переходящего в барельеф, по выражению Верхарна, гораздо серьёзнее Оно выходит за рамки простой светской провокации. Приближая картину к скульптуре, Рембрандт воистину способствует исходу живописи из пространства перспективы и организующих его законов. Стоило живописи совершить этот квази-выход из пространства полотна, как она начинала существовать в ином пространстве. Если не в третьем измерении, то уже не совсем в пространстве классической изобразительности. корпусное письмо, занимая всё большее место на полотнах Рембрандта и в суждениях его критиков, разрушало пластические каноны прекрасного. Жорар де Лерес, северный пуссен, в 1665 году, заказавший Рембрандту свой портрет, преклоняется перед его колористическим даром, но вместе с тем считает шероховатую фактуру его картин несколько смешной. Ибо если манера изображения напрямую связана с объектом изображения, то из этого следует, что комичность первой воспринимается как передача комичности другого. Возникает ощущение, что такое суждение одного художника о другом указывает на утрату личности или, по крайней мере, на её искажение, демонстрируя обнажая самоё себя. Живописность утрачивает своё обычное свойство, сублимировать изображённое на полотне. Отныне она выражает лишь уродство и ужас. Филипп Йен признавался. «Недавно мне показали одну из его картин, где все цвета существуют независимо друг от друга. А мазки отличаются такой необыкновенной густотой краски, что когда начинаешь рассматривать лицо вблизи, то кажется, будто в нём... В истину заключено нечто ужасное.